Одним словом, эйфория, вызванная рождением Ады, сходила на нет. С каждым днем радостного изумления становилось на грамм меньше, а прежней хандры — на грамм больше. Закончилось и наше скоринное перемирие. Снова начались взаимные обиды. Мы как будто перенеслись назад в тот вечер, когда приходили ее родители. Я стою на кухне у мойки, а она собирает крошки в ладонь. И мы смотрим друг на друга, с разочарованием и страхом. Я постоянно задавал себе вопрос, люблю ли я ее, и если да, то насколько сильно. Когда все время спрашиваешь себя, любишь ли кого-то, можно сойти с ума. Впрочем, к этому я уже привык. На секунду он замолк, дал еще одному намеку рассеяться в воздухе, уже наполненном признаниями. В течение одного часа я мог два или три раза страстно, как никого другого, желать Карину. А в промежутках мечтать о том, чтобы никогда больше не видеть ее, чтобы она дематериализовалась у меня на глазах, или же, и это было бы еще лучше, чтобы растаял я сам. Я подглядывал за ней, когда она кормила грудью аду и шептала ей ласковые слова. Она часто так делала, когда думала, что ее никто не слышит. Такие минуты мне хотелось упасть на колени перед ней, перед ними обеими, и просить прощения. Но как только Карина замечала мое присутствие, не потому что улавливала какой-то звук, а по едва ощутимому воздействию, которое производит устремленный на нас взгляд, как только она поднимала голову чуть быстрее, чем надо, этого было достаточно, чтобы мое обожание сменялось отвращением. «Да, отвращением». Мне стыдно в этом признаваться, но так оно и было. И все это повторялось много раз, днем и ночью, без конца. Я успокаивался только в замке сарацинов, вдали от них обеих. «Как грустно», — сказала я. Но Тамаза меня не слышал. Он погрузился в сумрак воспоминаний, не сводя взгляда с выцветшего узора на покрывале. По вечерам я брал на руки Аду. Укачивал ее, пока она не засыпала, и чувствовал, что со вчерашнего вечера она стала чуть тяжелее. Она становилась все более существенной, все более реальной. Я смотрел на ее щеки, и меня охватывало чувство, похожее на недоверие. Она не могла быть моим порождением. Такая нормальная, такая совершенная. И я принимался выискивать в ней следы моей извращенности. Всматривался в ее все еще голубовато-серые младенческие глаза, пока не становилось страшно от того, чем я занимался. Тогда я укладывал ее в колыбель. А если она начинала плакать, звал Карину. Потом я начал наблюдать за Кариной. Наблюдать, как за врагом. Я занимался этим все время. О, впоследствии она за себя отомстила. Унижала меня, как только могла. И еще и сейчас меня презирает. Я читаю это в ее глазах каждый раз, когда она привозит ко мне аду. Если бы жизнь можно было повернуть назад, она бы выбрала для своего ребенка другого отца. И все же это пустяк по сравнению с недобрыми мыслями, которые зрели у меня в первый год жизни нашей дочери. Я изучал Карину. После беременности у нее остались лиловатые припухлости под глазами, что, конечно, было результатом бессонных ночей. Но мой взгляд не усматривал в этом повод для снисхождения. Такие мешки под глазами, думал я, ничем нельзя оправдать. А еще она сидела в некрасивой позе, расставив колени, слишком редко мыла голову, зевала, как крокодил, держала вилку за самый конец черенка и слишком громко разговаривала. Все эти мириады деталей, вместе взятые, не смогли бы дать даже приблизительное представление о Карине. Однако я безжалостно подмечал их и не мог заставить себя остановиться. Был только один способ прервать это просвечивание рентгеновскими лучами. Речь шла не о каком-то секретном противоядии, а о средстве, которое я открыл для себя уже давно. Достаточно было немного выпить, и я уже не замечал ничего такого, чего лучше было бы не замечать. Моя жизнь в этой удобной тихой квартире опять стала сносной. Похоже, ты оправдываешься. Может быть. Может быть, ты права, я оправдываюсь. Но я рассказываю так, как я все это понимал тогда. И в точности так же, как рассказал однажды вечером Берну на террасе. И о развившейся у меня потребности просвечивать Карину, и о том, что мне было необходимо забыться, чтобы подавить в себе эту потребность. и что вначале мне было достаточно перед возвращением домой зайти в один бар, где мне всегда приносили блюдечко с арахисом, к которому я не притрагивался. Я заказывал три бокала розового вина, выпивал их как лекарство и снова садился в машину. «И что тебе на это сказал Берн?» Он был очень суров. Сказал, что мое поведение постыдно, что я не ценю своего счастья, хотя нет, не постыдно. Он употребил одну из этих своих словечек, которые как будто впиваются в тело. Прискорбно. Вот как он выразился. И ни капли сочувствия ко мне. Никогда он не вел себя со мной так жестко. А под конец еще заявил. «Если меня не радует, что у меня есть дочь, значит, я этого не заслуживаю». Он сказал так потому? «Да, потому что подумал о вашей проблеме». Я тогда уже был в курсе, но, уверяю тебя, до этого его заявления мне и в голову не пришло бы связать одно с другим. Чтобы продержаться в течение более длительных периодов, например, у уикенда, я сделал домашний запас спиртного, в основном водки. От нее я не терял самоконтроль. К тому же ее нужно было немного. В этом я был не похож на отца, который никогда не пил крепкого спиртного, только вино. Оно пьянило его не сразу, но в итоге он оставался совсем без сил. Так что я в этом смысле превзошел отца. Он иронически улыбнулся мне, не ожидая от меня поддержки. Каждый раз перед тем, как выпить, я вспоминал слова Берна о моей прискорбной неблагодарности и сочинил тост, который тихо произносил перед каждым глотком «За дары Божьи и за прискорбность людскую». я так привык повторять эту фразу что мысленно произношу ее до сих пор не знаю насколько карина осознавала происходящее наверное она понимала больше чем я был бы готов признать но ничего не говорила иногда я замечала испуганное выражение снова промелькнувшее у нее на лице и испытывал при этом нечто вроде удовлетворения как же я был похож на моего отца я говорил себе Она правильно делает, что боится меня. Эта сторона ее характера была для меня новостью. В жизни бы не подумал, что Карину можно чем-то напугать. После той ночи, когда я все рассказал Берну, мы с ним долго не виделись, даже не перезванивались. У меня возникло опасение, что после моих признаний ему не хочется со мной разговаривать. Раньше такая долгая разлука была бы для меня невыносима, Но теперь я впервые не придал этому особого значения. Наша дружба была лишь еще одним обломком разваливающегося целого. К тому же достаточно было увеличить дозу спиртного, чтобы это огорчение растворилось без следа. В общем, надо называть вещи своими именами. Я увяз в этом по уши. Начинал с утра, затем добавлял в замке сарацинов, когда бывали перерывы в работе. стараясь удержаться на грани, за которой перестал бы соображать. Иногда, в основном, вечерами мне случалось перебрать, и тогда Карина, вместо того, чтобы отругать, обнимала меня и долго с молчаливой мольбой дышала мне в шею.